Что правда, то правда. Тут не поспоришь. Ее Алисию окружили, загнали в клетку и заперли. Пути на свободу оттуда нет. Чтобы хотя бы попытаться выбраться, надо покорно подчиниться правилам игры. Отдать себя на волю враждебного морского течения и посмотреть, на какой берег предусмотрена высадка десанта. Эстебан, печатая по-военному широкие шаги, зажав во рту сигарету, пересекал площадь Дуке. Потом остановился под омытым дождем памятником Веласкесу. «Наверное, тебе лучше на время покинуть свою квартиру», — сказал он. «Ты могла бы пожить с нами, с мамой и со мной». — По-моему, это не самое блестящее из твоих идей. Алисии было неприятно снова мусолить надоевший вопрос. — Лучше я поживу дома и посмотрим, что будет. — Это из-за мамы или из-за меня? — Хватит, Эстебан. — Рано или поздно все равно придется сделать выбор, что-то переменить в своей жизни и решить, какой дорогой идти дальше, потому что Эстебан с дикой силой вцепился в руку, которую она бездумно ему протянула. Это случилось ту ночь, когда ей важнее было почувствовать себя убаюканной, нежели размышлять о бесчисленных тропинках, на которые разветвляется жизнь. Но теперь что-то притаившееся у нее внутри, в районе диафрагмы, приказывала немедленно прогнать прочь этого дублера, раз и навсегда отказаться от мысли заменить Пабла на более молодого и даже более влюбленного мужчину. Но разум, вернее, самая светлая и лучше всего обустроенная комнатка в ее голове, настойчиво советовал не отдергивать уже протянутую руку ведь нынешнее отвращение может быть преодолено в будущем, в том будущем, что связано с расплывчатой утопией, которая тешит себя ее страх. Они простились под вспышки, возвещающие новую грозу. Лицо Веласкеса казалось не то восковым, не то фарфоровым. Эстебан, дожигавший уже почти до угла, Ла Чампан издали показался Солисии торопливой и несчастной черепашкой. Часть восьмая. Тут она и вправду заглянула в колодец. Тут она и вправду заглянула в колодец, почувствовала, как дрожат пальцы, прижатые к закрайне, а живот подводит, словно при падении. Перед ней открылась длинная черная кишка, которая, должно быть, вела куда-то в самые глубины. Волосы на затылке жгли кожу, руки делали такие движения, будто она плыла в воздухе, пока вдруг в отверстии, похожем на дымоход, не показался опять все тот же бульвар, знакомые тротуары, стены домов часовых, стоящих вдоль дороги. Она услышала собственные испуганные шаги, немного поколебалась и, наконец, решила подойти к стенам поближе, потрогать их, рассмотреть как следуют детали, украшения, штукатурку. Теперь стены выглядели куда крепче, вернее, реальнее или материальнее, чем прежде. Ничего общего с недавним искаженным и размытым изображением, как облако в луже. Словно и проспект, и фронтоны, и уличные фонари, и роботы в витрине до сих пор оставались лишь беглыми эскизами, и только теперь чья-то рука завершила рисунок, и он стал точным и четким. Нынешний город ударил ее по всем пяти чувствам разом, притупив их. Чувства перестали справляться с тем, что им полагалось воспринимать и осваивать. Город подсол, рисунки на дверях, которые до нынешней ночи казались бессмысленными каракулями.